Послесловие к летописи Аляски Мне посоветовали написать послесловие к новому изданию моей летописи Аляски, и я внял этому совету. Да и в самом деле, в мире многое изменилось за последние годы. Почтальон протягивает мне плотный пакет, украшенный яркими цветными марками. На них изображены космические корабли «Союз» и «Аполлон». В пакете же замечательное красочное издание с изображениями индейцев и алиутов и видами аляскинских городов. Это подарок Антуанет Шалкоп из города Анкориджа. Антонина Федоровна, как она любит иногда себя называть, записывает на магнитофон образцы русской речи и старинные русские песни жителей острова Кадьяк. Сама она хорошо говорит и пишет по-русски. Отправляя ответ Антонине Федоровне, я, в свою очередь, наклеиваю на конверт советские марки с изображениями Союза и Аполлона. Пусть они летят на немыслимой высоте в занесенный снегами город Анкоридж, где не так давно побывали советские археологи во главе с академиком Окладниковым, сотрудничавшие с американским ученым Лафлиным и его коллегами. «Вам известно одно, нам другое. А вместе мы можем открыть нечто фантастическое», сказал Окладников археологам Нового Света. Он имел в виду тайны, сопровождавшие заселение Северной Америки древними обитателями просторов Азии. Муза воспоминаний, перелистывая книгу моей жизни, останавливается на странице, посвященной Сибири. «Двадцатые годы на исходе. В пыльном и просторном Омске, в доме на улице Красных Зорь, Леонид Мартынов, протягивая мне свою рукопись, вынутую из письменного стола, говорит, Вот рассказ. «Индеец Воробьев. Что такое?» Читай. Речь шла о аляскинском крещеном индейце, носителе русской фамилии. Почему он тогда меня удивил? В то время тема русской Америки отсутствовала в советской литературе. Правда, в Ленинграде в издательстве красной газеты» вышла книжка Новодворского со странным кортежным названием «Коронка в пиках до валета». Непритязательный приключенческий роман о Аляске. Но книга, насколько я помню, была предварена предисловием знающего человека. Он рассказывал об истории Русской Америки. Леонид Мартынов... Не помнит, каким источником пользовался он, когда писал индейца Воробьева. Да и рукопись рассказа куда-то затерялась. «Откуда пришел ко мне образ индейца Воробьева, не знаю», — говорит Леонид Мартынов. «Но помню, что мой индеец высокий, с монгольским складом смуглого и скуластого лица. Он как будто пришел из-за иртыша». Но, конечно, не сам мартыновский индейц Воробьев — а далекие предки его пришли из мглистых глубин Азии к Беринговому мосту, а потом очутились в Северной Америке. После разговора об индейце Воробьеве прошло немного времени. Мы получили возможность прочесть поэму русского уроженца Калифорнии Александра Алланда «Русская Америка», 1930 год, присланную в Сибирь из Нью-Йорка Давидом Бурляком. Это было произведение, исполненное гордости за судьбу одинокого форта Рос, высевшегося на скалах Северной Калифорнии. Потом настало время, когда из печати вышли обстоятельные труды Берга и Окуня о российско-американской компании. Они были сопровождены богатой библиографией, в которой были указаны русские и иностранные источники по истории Русской Америки. Это было началом большой работы советских историков, этнографов, археологов, писателей. Теперь же можно назвать множество имен советских авторов, изучающих историю Русской Америки после Окуня и Берга. Вот их имена. Брюханов, Андреев, Чиж, Марков, Макарова, Степанова, Ефимов. Аверкиева, Черненко, Жуков, Зуев-Ордынец, Бломквист, Крат, Греков, Алексеев, агранат Федорова, Медушевская, Григорьев, дивен Лукин, Лепунова, Сладкевич, Посетский, Вишневский, Черницын, Болховитинов, Полевой, Белов, Окладников, Ларичев, Деревянка, Безъязычный, Василевский, Глушанков. Я постарался перечислить всех известных мне авторов, изучающих славную историю Русской Америки. История эта продолжает создаваться на наших глазах. Канадский историк Ричард Остин Пирс в последние годы не раз посетил нашу страну. Он работал в научных библиотеках встречался с советскими исследователями. Пирс вспоминал о своем путешествии по просторным морским заливам Аляски, совершенном вместе с калифорнийским ученым Доллом. Они искали зримые следы пребывания наших предков на Аляске, зарывших в каменную землю плиты с изображениями российского герба. Долл прислал мне описание этих скитаний смелых ученых, по безграничным водным пространствам, вдоль берегов, исковерканных землетрясениями и неистовыми судорогами океана цунами. Мистер Пирс рассказывал о потомках русских на Аляске. Он вспомнил Осколкову, лучшую пластальщицу лососей на рыбных промыслах Кетчикана. У Осколковой отбоя нет от женихов. Она — богатая невеста. Слушаю рассказ Пирса и радуюсь. Стоит мне вынуть один из ящиков моей картотеки, как там обнаружатся записи о роде Осколковых, выходцах из Поморья. Один из них, Афанасий, был другом тобольского ссыльного ученого-хорвата Юрия Крижанича. в XVII веке рассуждавшего о границах русского государства на северо-востоке. Кто из Осколковых переплыл Беринга в пролив и очутился на берегах Аляски? Теперь там стоит рослая русская пивунья, пластая острым ножом серебряных лососей, как это делали испокон веков ее предки в Поморье. Историки Русской Америки дол Рокетянский, Петров, Шервуд, ныне живут и трудятся в Калифорнии, Фишер — на Аляске, Армстронг — в Англии, Ван Стоун в Чикаго, Малари во Франции. Но ни воздушные, ни земной океаны уже не являются препятствием для дружеских связей советских и зарубежных историков. Профессор Рокетянский вместе с Доллом от имени Калифорнийского исторического центра осуществили одно замечательное предприятие. На широкой ладони Рокетянского блеснула большая медаль. На ее поверхности лицо человека, которого мы хорошо знаем, Иван Кусков, вырвалось у меня. Так было, когда я вместе с другими советскими историками получил памятную медаль, выбитую в честь русского форта Росс и ее основателя Ивана Кускова. надписи на медали на английском и русском языках. Иван Кусков смотрит на нас из золотого лона. Мне эта медаль особенно дорога. В свое время тотомский краевед Черницын прислал мне копию портрета Ивана Кускова, написанного в форте Рос. Я воспользовался, воспроизвел этот портрет во втором издании «Летписи Аляски», И изображения героя русской Калифорнии начали перепечатывать в других книгах. Теперь оно украшает калифорнийскую медаль. «Ваша летопись Аляски», — сказал мне Рокетянский, — «помогла нам уточнить русские названия, бытовавшие в Калифорнии в прошлом веке. Мы, например, не знали, что скалистые гряды в устье реки Русской назывались «славянскими воротами». Прощаясь с Рокетянским, я сказал, что он сможет замкнуть звено. Преодолев воздушный океан на реактивном самолете на пути в Москву, он мог бы теперь поехать в Вологду и на легковой алюминиевой стрекозе лететь оттуда в то тьму, где я лишь недавно побывал. Там он увидит дом Ивана Кускова. Наших друзей, зарубежных историков Русской Америки, гостеприимно встретят древние поморские города, где родились и начали свои походы колумбы росские. А кто-то из нас, сняв шапку, взойдет на камень кекур в ситке, или в лиственничные ворота форта Росс в благодатной Северной Калифорнии, обжитой отважными русскими людьми. Повторяю слова академика Окладникова. «Вместе» мы можем открыть нечто фантастическое. Будем сообщать чеканить гордые медали, вещи и знаки истории. 10 апреля 1977 года. Москва. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.